Памятный участок земли был вскопан ближе к ночи. Когда разбуженный стуком в дверь травник выдал им по причитающемуся золотому, их уровень вырос сразу до третьего. Со словами «И не спится же некоторым». И малых приложил магу колбу ладонь, обучая первой профессии, и сунул в руки тонкую тетрадку с описанием произрастающих в солнечном лесу растений. Следующие три дня прошли в сплошной беготне по лесу. Симпатичная молодая эльфийка Алиша, тоже оказавшаяся травницей, выдала им сразу с десяток заданий по сбору окрестных трав и цветов. А звероватого вида кряжистый друид отправил срезать вредные наросты, которые он назвал пораженными скверными грибами. В конце концов, уже утром третьего дня приятели срубили источник скверны, огромный замшелый пень, отчитались Артейнору о проделанной работе, тихо матеря всю местную ботанику вновь направились к мастеру Альмарену. Народа заметно прибавилось, и им, чтобы сдать оба квеста, пришлось в восемь часов стоять в очереди, выслушивая последние новости из покинутого ими мира. Собственно, ничего неожиданного там не произошло. Паника и ажиотаж нарастали с каждым часом. Тема гибели 30 с лишним миллионов человек полностью заслонила с собой все происходящие в мире события и не нисходила с экранов визоров и страниц интернета». Правительства нескольких стран уже заявили об ограничении использования капсул, а ученые обсуждали, является ли мир Аркона параллельной реальностью или нет. Но всем по большому счету это было безразлично. Родители уходили вслед за детьми, дети – вслед за родителями. Многие, не нашедшие себя в той жизни, неизлечимо больные люди и прочие искатели приключений, уходили просто так. Капсулы полностью исчезли из продажи, и стоимость каждой из них взлетела до каких-то сумасшедших цифр. Парень, стоящий в очереди перед ними, утверждал, что купил свою за 800 тысяч долларов. Но главная странность заключалась в том, что через одну и ту же капсулу по очереди могли уйти только близкие родственники. Так что глобального заселения в этом мире в ближайшее время все-таки не ожидалось». «Здравствуйте, герои!» – со странной интонацией произнёс Альмарен, поднимаясь им навстречу. «Добро пожаловать в моё скромное жилище!» «Это вы сейчас смеётесь?» – с подозрением во взгляде посмотрел на него Луффи. «Есть немного!» – хмыкнул друид. «Но если серьёзно, я действительно благодарен вам за разбуженную землю!» «Земля – это хорошо!» Рассматривая полученный в награду за квест простенький деревянный посох, пробормотал Луффи. «Но мы, если честно, не ожидали, что нам три дня придется собирать гербарии». Удовлетворившись осмотром, буркнул он. «Поохотиться хотите?» – укоризненно покачал головой друид. «Ну, это несложно». Он усился в кресло, достал откуда-то чистый свиток и стал на нем что-то писать. «Вам доступно задание, распорядитель Венламина». «Тип задания – обычное. Найдите в Венламине распорядителя диплексия и передайте ему послание от наставника Альмарена. Награда – опыт». В бурых холмах развелось огромное количество крыс, которые питаются корой и мягкой сердцевиной молодых деревьев. Протянув свиток Максу, пояснил он… Из-за некоторых произошедших в последнее время событий, я как-то упустил это из виду. Распорядитель диплексий неделю назад просил меня прислать ему несколько охотников для уничтожения этих вредных грызунов. Охотников у меня сейчас свободных нет, а вы двое вполне сгодитесь для выполнения этой задачи. «Убей бобра, спаси дерево!» посмотрел на Альмарена Макс, держа полученный им за квест двуручный меч, ввиду отсутствия ножен на плече. «Как-то так!» – кивнул друид. «Только древесные крысы немного крупнее бобров, но общий смысл ты уловил правильно. удачной охоты вам, герои!» Сделал прощальный жест рукой друид. «Мы тут с вами уже вряд ли встретимся, если только через два года в Большом Мире когда подойдет к концу срок моего пребывания здесь». «И вот еще что». Напоследок произнес он. «Я принадлежу к клану лесные олени, и сравнение с этим животным является для меня большой честью. Учти это на будущее, молодой воин». Есть под Киевом очень похожее место, неподалеку от села Ровжи. Мы туда студентами летом отдыхать выбирались чуть ли не каждые выходные. В голосе Луфи мелькнула лёгкая грусть. «Там такие же сосны, как здесь, и берег такой же обрывистый. Это и луж, конечно, далеко до Киевского моря, но...» «А я вот даже и не помню, когда последний раз на рыбалке был». В тон ему ответил Макс. тот где где-то учитель по обретению навыка рыбной ловли должен быть. Завтра обязательно найдём». «Слушай, тебе не становится жутко того, что всего этого уже не вернуть? Ведь мы с тобой, по сути...» «Ходячие трупы?» «Не неси ерунды!» Макс оторвал взгляд от купающихся метров в пятидесяти от него игроков и хмуро посмотрел на мага. «С какого это хрена мы, ходячие трупы? А что насчет красивых мест? Так тут их, думаю, в разы больше, чем там». «Да при здесь это?» Вздохнул Луффи. «Красивых-то, может, и больше, а вот таких родных уже не найдешь». «Ты опять за свое?» «Нет, не обращай внимания». «Я всегда такой, когда выпью», – покачал головой маг. «А все-таки хорошо, что мы сюда пришли, а не остались в гостинице. Как-то тоскливо смотреть на эти пьяные физиономии». «Помнишь, недавно фильм выходил «Последний день» или как он там назывался? Где очередной астероид к земле летел? Вот я понимаю, там народ напоследок отрывался. А здесь к чему? Ты заметил, что делом занят в лучшем случае один из десяти человек? Эльфы – высшая раса». Макс посмотрел на визжащих в воде пьяных эльфиек и привел взгляд на кубок в руке. «Хорошо, хоть в нубских локах нельзя снимать нижнее белье. Представляю, что тут творилось». «Да ты, братец, сноп, — хмыкнул Луфи. «Тебе не все равно. К тому же мы с тобой тоже не вполне трезвые. Я не люблю смотреть, когда люди ведут себя как животные. А что до нас так по полторы бутылки на брата – это даже не смешно». «К тому же мы три дня впахивали, как проклятые. Имеем право». Легким движением он поднялся с земли. «Ну что, пошли? А то вон луна уже показалась». «Пойдем. Хоть первый раз выспимся нормально. Задолбали эти ночевки в лесу. Не забывай, что ты эльф. Они вообще на деревьях спят». Бросил через плечо Макс. «На деревьях пусть спят обезьяны». Луфи стряхнул со штанов мусор и двинулся следом. А ведь как удобно, в гостинице всего 10 номеров, а помещается в них человек 100. И у всех номера отдельные, если, конечно, никого не приглашать. Это хозяйка отелей, которая в свои почти 60 выглядит на 30, как её. Пэрис Хилтон. Ну да, она бы за такую идею в реале небось немало бабла отвалила. Пофигу, мы уже не в реале. Обернулся к нему Макс, когда они подошли к массивным дверям гостиницы, из-за которых доносился пьяный гул голосов. «В семь утра на этом месте», – ткнул он пальцем в землю. «Завтра тяжелый день, и не вздумай проспать». «Сам не проспи», – хмыкнул Мак. «Пойдем уже, а то уснул прямо тут». Он кивнул на лежащие неподалеку от входа тела и сморщился от запаха рвоты. «Рядом с этими. Ты выпил раз в десять меньше? Хотя почему нет?» «Можешь попробовать!» – улыбнулся Макс, и товарищи зашли внутрь гостиницы. В эту ночь Макс никак не мог уснуть. Он всегда плохо засыпал на новом месте. А тут еще сказывалось выпитое вино и постоянно лезущие в голову невеселые мысли. Как отнесется к его появлению Алена? А вдруг у нее кто-то уже есть? Как вообще ему ее найти, если вдруг она никогда не проверяет почту? Поначалу все казалось простым, зашел в игру, отправил приватное сообщение, жди ответ. Но в первый же день выяснилось, что все общение между игроками после произошедшего меньше недели назад обновления теперь возможно только по почте. Из солнечного леса отправить в Большой мир письмо невозможно, поэтому придется дождаться, пока он отсюда выберется. Потом в голову лезла тревога за друга». На игровом форуме он не смог найти о землях демонов никакой информации. Этот план только готовился к запуску, так что как туда попасть, никто просто не знал. В конце концов Максу надоело ворочаться. Он поднялся, зажег в комнате свет, открыл окно и закурил. С улицы доносились нестройные пьяные голоса, где-то громко смеялась женщина. Парень вздохнул. А как вообще их примет этот новый мир? Таких! какие они есть на самом деле. Он сел на стоящий у подоконника и убогий табурет. Чтобы изменить обстановку в личной комнате, нужны деньги, а их они с Луффи потратили на приобретение недостающей экипировки. И задумался. Ведь все они сейчас, по сути, не отличаются от оживших, если судить по наставнику Альмарену НПС, в которых с самого начала была заложена определенная модель поведения. А те же эльфы, согласно своей модели, — гордый, заносчивый народ. И если в Альмарена, как и во всех НПС Тут, в Солнечном Лесу, при их создании была заложена известная доля доброжелательности по отношению к игрокам, то сильные мира сего вряд ли будут пускать слезы умиления при виде одетого в обнуске воина. Это значит, что за место под солнцем придется серьезно побороться». А ведь ему еще нужно найти и защитить Алену. Затем отыскать проход в закрытый игровой план, чтобы вытащить из него друга. А потом он уже подумает о своем месте в этом сказочном мире. Ему не привыкать к трудностям. Сколько их уже было, сколько еще будет. В себе и своих силах Макс не сомневался ни капли. Чтобы хоть как-то отвлечься, он открыл меню персонажа и еще раз взглянул на свою экипировку и характеристики. Из всех предметов, сейчас аккуратно сложенных на столе, лучшим был полученный от друида двуручный меч. Двуручный меч молодого воина. Меч. Двуручное оружие. Прочность. 200 из 200. Обычный. Требуется уровень. 10. Урон. От 15 до 27. Плюс 11 к силе. Вес. 4 килограмма. С учетом меча его характеристики сейчас выглядели следующим образом. Ловкость 1, сила 35, здоровье 30, запас сил 8, дух 1, интеллект 1, жизнь 300, энергия 80, мана 10, броня 162, 31,2% поглощения физического урона. Урон от оружия от 16,5 до 28,89. Мощный удар 1. От 42,8 до 68,48 физического урона. Макс не знал коэффициентов расчёта поглощаемого бронёй физического урона с учётом уровня игрока. Но то, что его 35 единиц силы на 7% из расчёта 5 сил равняется 1%, увеличивает выдаваемый им урон, было указано сбоку от характеристики. При получении 10 уровня перед начинающим воином встал выбор, что изучить в первую очередь, рывок или мощный удар, и Макс решил вложиться в дополнительный урон. Прав она или нет, покажет завтрашний день. Он еще раз взглянул на изученный навык. «Мощный удар 1. 10 энергии. Мгновенное действие. Восстановление 3 секунды. Требуется уровень 10. Требуется дистанция ближнего боя. Оружие ближнего боя». «Атака, мгновенно наносящая 100% урона дополнительно к базовому урону от оружия, плюс 10 единиц урона, если вы вооружены двуручным оружием, или плюс 12 единиц урона, если вы вооружены одноручным оружием». «Все как советуют в гайде», — подумал он и свернул меню персонажа. Сможет ли его защитить купленный им за один золотой простой комплект кожно-кольчужных доспехов, не дающий никаких характеристик, но значительно увеличивающий его броню, Макс тоже не знал. Его не устраивало то, что с его нулевым опытом приходится прислушиваться к советам посторонних людей. В той жизни все решения он старался принимать сам. Но пока, к сожалению, у него просто не было другого выбора. Еще эти крысы. Он затушил сигарету... И плотно закрыл окно. В той жизни ему никогда не приходилось никого убивать. И у тех, кто в подобные игры играет давно, есть несомненное преимущество. Впрочем, в себе Макс ничуть не сомневался. Он убьет любого, кто встанет между ним, Аленой и Ромкой. Ну, может быть, еще и Луфи. За эти три дня они достаточно с ним сдружились. И дальше решили искать свое место в этом мире сообщая Деревянные настенные часы показывали 3 часа ночи. Спать оставалось чуть больше 3 часов. Макс погасил свет, влёгся на кровать, прикинул примерный план событий на завтра. И только после этого ему, наконец, удалось спокойно уснуть. Выглянувшее из-за деревьев солнце удивительно преобразило эльфийское селение. Оно заиграло на каплях, висящей на траве росы, погнала в лес слоистый туман и окрасила в розовый цвет ползущие по небу облака. «Ты чего такой насупленный?» – хмыкнул макс глядя на хмурого, от утренней прохлады мага. «Кто рано встает, тот весь день спать хочет!» – буркнул еще не совсем проснувшийся Луфи. «Пошли уже к этому катавасию!» «Эй, чуваки!» От группы стоящих неподалеку игроков отделился эльф-охотник тринадцатого уровня с ником Феофил. Гос с нами местного мини-босса валить. Нам как раз танка и дамагера не хватает». С едва слышным акцентом предложил он. «Там кабан двенадцатого уровня. На пять минут работы». «Не, мужик», — покачал головой Макс. «У нас своих дел выше крыши. Спасибо за предложение». «Вы чего, обделались?» — презрительно усмехнулся тот. «Кишка, что ли, тонка?» Парень обернулся к стоящим у него за спиной, как бы приглашая их в свидетели. «Пона бежала в игру с сакунов. «Отвали, убогий!» Влез в разговор Луфи. «Он, небось, у вас в группе мастер лот выставил?» Поинтересовался он у стоящих за спиной у охотника парней и девчонок. «Завалите кабана, этот укурок все заберет себе. Отобрать-то вы у него все равно ничего не сможете. Так что удачи вам всем!» Хмыкнул он и тронул Макса за плечо. «Пошли уже!» Судя по выражениям лиц эльфов, слова мага попали в цель, но дальнейшего развития событий маг и воин ждать не стали. Уходя, Макс лишь улыбнулся в ответ на брошенный им вслед злобный взгляд охотника. «Мы что, и впрямь похожи на таких вот лохов?» — спросил он у идущего впереди мага. В ночь перед уходом в игру Макс пару раз натыкался на форуме на предупреждение о подобных разводах и сейчас сожалел, что не сообразил об этом первым. «Нет, как ты можешь так говорить?» – успокоил его Мак. «Ты со своим фаллическим символом на плече...» – он кивнул на матовый двуручник. «И в таких блистающих доспехах, без сомнения, похож на бесстрашного героя древних легенд». Сопровождающего великого Мерлина на площадку для игры в гольф – Макс указал на похожий на кочергу посох Луффи, и они жизнерадостно засмеялись. Герой, значит. Распорядитель диплексий, высокий широкоплечий эльф с заплетенными в две косы длинными серебристыми волосами, отложил в сторону свиток и поднял на Макса полный иронии взгляд. Ну, раз так, то вам не составит труда уничтожить в бурых холмах жалкие полсотни древесных крыс. Вам доступно задание... «Уничтожение вредителей. Тип задания – обычное. Принесите распорядителю диплексию 50 хвостов древесных крыс, обитающих в бурых холмах, расположенных севернее Венлуамина. Награда – опыт. Повышение репутации в Солнечном лесу. Один золотой – необычный плащ на выбор». «Крысы, по сути своей, не агрессивны», – пояснил эльф, когда они приняли у него задание. «Но как только вы атакуете хотя бы одну, к остальным без оружия в руках лучше не приближаться. У этих тварей что-то вроде единого разума, помните это?» «И вот еще что». Диплексий указал рукой в сторону одного из деревьев домов. «Зайдите к Аланевилиесе, возможно, у нее тоже найдется для вас задание». Марлориен Аланевилиесе метров на пятьдесят в радиусе был окружен цветущими растениями. Такого роскошного сада Макс не видел ни разу в жизни. Немыслимые на первый взгляд отдельные сочетания цветов в целом создавали непередаваемую картину, от которой невозможно оторвать взгляд. Декоративные кусты принимали формы неизвестных сказочных животных и казались живыми в играющих на листьях лучах восходящего солнца. Хозяйка средних лет светловолосая эльфийка с красивыми, правильными чертами лица встретила их на пороге своего дома. Ей, похоже, понравились восхищенные взгляды, которые товарищи бросали по сторонам. «Нравится?» – низким мелодичным голосом поинтересовалась она. «Не то слово!» – выдохнул Макс, оторвав взгляд от куста, выросшего в форме дремлющей на земле пантеры. Ветер слегка шевелил на нем листву, и со стороны казалось, что большая кошка спит и ровно дышит во сне. «Как вам это удается?» «Когда твой товарищ достигнет ранга, говорящего с травами, тоже сможет так же». В ответ ему улыбнулась женщина. «А почему ты, юный воин, не стал изучать эту благородную профессию?» «Не такой уж я и юный», – покачал головой Макс. «Если я буду знать, как у вас это получается, это перестанет быть для меня сказкой». «А я, наверное, этого не хочу». «Красиво отмазался!» – прошептал стоящий справа от него Луфи, чем вызвал легкую улыбку Виллиесы. «Ты считаешь, что твои 32 года делают тебя взрослым?» Добавив в голос капельку иронии, поинтересовалась она. «Впрочем, неважно Хочешь быть взрослым – будь им!» Женщина грациозно шагнула в сторону и сделала приглашающий жест рукой, «Проходите в дом и поведайте, что привело вас ко мне в столь ранний час. Вина у меня нет, но чай, думаю, вам понравится». «Мне очень жаль, что вам придется убивать этих животных». Выслушав о цели их визита, покачала головой эльфийка. «Хотя я знаю, что без этого никак не обойтись. Крысы размножаются с невероятной скоростью, и лесу грозит серьезная опасность. Как вы уже поняли...» Она кивнула настоящие на полках ряды колбочек и мензурок. «Помимо травничества, я немного увлекаюсь алхимией и неплохо владею природной магией. Если вы принесете мне 10 желез внутренней секреции древесных крыс, я, вероятно, смогу создать заклинание, которое серьезно замедлит размножение этих вредных для леса животных. Взамен я могу научить вас алхимии, приложив к этому рецепты зелий восстановления маны, жизни и энергии, либо заплачу за эти железы одну золотую монету. Вам доступно задание «Ингредиенты для Вильесы». Тип задания – обычное. Принесите «Алане Вильесе» венламин «10 желез внутренней секреции древесных крыс». Награда – опыт. На выбор – один золотой или изучение навыка «Алхимия» с прилагающимися к этому рецептами приготовления малого зелья маны – малого зелья восстановления здоровья и малого зелья энергии. если к рецептам зелий будет приложен рецепт приготовления этого волшебного чая маг кивнул на дымящуюся в его руке чашку то мы можем принести вам целых одиннадцать этих самых желез Вам трудно отказать улыбнулась ему эльфийка Не нужно 11 я научу вас готовить его бесплатно «И даже выделю мешочек с чаем из своих запасов». «Нет, ты слышал, как она произнесла последнюю фразу?» Мечтательным голосом произнес Луфи, когда они, предварительно сверившись с картой, покинули вен и направились по неширокой тропе на север. «Мне реально начинает тут нравиться!» «Это ты о том, что тебе сложно отказать?» «Конечно слышал!» Хмыкнул, не оборачиваясь, Макс. «Как ты, кстати, думаешь, сколько ей лет, если мои 32 показались ей юным возрастом? Это каким опытом нужно обладать, чтобы вот так сразу определить мой возраст?» «Ну вот что ты за человек?» Тяжело вздохнул Мак. «Обязательно нужно было говорить...» «Нормальный ей человек. Просто хочу, чтобы ты поменьше раскатывал губы, пока мы окончательно во всем тут не разберемся». «Да ничего я не раскатываю!» Буркнул в ответ Луфи. «Мне сейчас не до этого. Ты, кстати, знаешь, как выглядят эти железы?» «Нам же не вырезать их?» – на секунду задумался Макс. «Они же в убитых крысах должны лежать. Или я неправильно понял то, что было написано на форуме?» «Нет, все так. Но раз такой умный и начитанный, то в случае чего искать их и вырезать будешь ты». Луфи кивнул на двуручный меч. «У тебя вон и ножик есть, юный подаван». «Один-один». Засмеялся Макс, и товарищи продолжили путь. Следы деятельности местных грызунов они заметили загодя. Лес вокруг холмов, двух огромных возвышенностей высотой метров по 40 каждая, полностью отсутствовал. И это не походило на вырубку. От деревьев не осталось даже пней. Самих грызунов нигде видно не было. По словам Диплексия, древесные крысы вели исключительно ночной образ жизни – Крутые склоны холмов были спещрены тёмными провалами пещер от двух до трёх-четырёх метров в диаметре. Макс насчитал их 12 «Ну что, в какую дыру полезем?» «В ту». Макс, не колеблясь, указал в сторону одной из пещер. «Мне же мечом как-то нужно будет размахиваться». Внутри пещера напоминала тоннель метрополитена – Светящиеся зеленоватым светом растения на стенах и потолке давали достаточно света, чтобы разглядеть то, что происходило метрах в пятидесяти впереди. «Немного крупнее бобра!» – возмущенно произнес Луфи, глядя на хаотично перемещающихся по пещере крыс. «Да у моего деда овчарка в полтора раза меньше была! И какой же мерзкий запах!» «Ты просто никогда не видел бобров!» Поудобнее перехватывая меч, хмыкнул Макс. Ты хотел, чтобы тут благоухало сиренью, но чтоб настолько отвратительно, пробормотал Мак. Ты готов? Да. Луффи выбрал целью ближайшую крысу десятого уровня. Кисти его рук на мгновение полыхнули красным, и в бок моба ударила огненная стрела, сняв грызуну примерно четверть очков жизни. Подраненная крыса громко заверещала и короткими скачками бросилась в сторону обидчика. Макс сделал шаг вперед, и активировав мощный удар, на выдохе опустил лезвие меча грызуну на загривок. Раздался противный хруст, брызнула кровь, Крыса завизжала и, проскочив мимо воина, вцепилась Луффи в бедро. «Сука!» Скривившись от боли, выдохнул мак и, перехватив посох двумя руками, попытался отпихнуть моба. Удар двуручного меча отбросил грызуна в сторону. Крыса развернулась и кинулась теперь уже на воина. Ногу прострелила болью. Макса в детстве однажды укусила соседская кавказская овчарка. Ощущения были такими же. «Терпеть можно!» – пронеслось у него в голове, когда он наносил третий удар. Точку в бою поставила вторая огненная стрела, от которой крыса дёрнулась и затихла. «Ну вот, теперь и пахнет по-другому». Макс сморщился от распространяющихся вокруг запахов горелой шерсти, крови и мускуса. «Хотя не сказать, что приятнее». Это сволочь сбила мне второй каст!» Луфи, хромая, приблизился к трупу грызуна. «У тебя урон выше. С одного удара переагрить не получилось», — извиняющимся тоном произнес воин. Вроде не смертельно. Луфи задрал штанину и продемонстрировал огромный синяк на бедре. «Прикинь, еще бы чуть-чуть левее!» — покачал головой он. «Ну, ты не выставляй вперед это чуть-чуть левее!» — усмехнулся Макс. Тем более перед крысами. Хотя чего тебе переживать? В светлом лесу оно тебе все равно без надобности? Да и отрастет снова, в случае чего. они не отрастет, сходим к какому-нибудь местному лекарю. Да ну тебя с твоими идиотскими шутками! Маг, обойдя лужу натекшей с мобы крови, опустился на одно колено и проложил руку к свободному от ран участку тела моба. Сморщился и поднялся, отряхивая одну руку о другую. «Чего там?» «Слушай, забирай все это сам!» Луфик кивнул на труп и отошел в сторону. «Какие мы нежные!» Хмыкнул Макс, доставая из трупа кусок крысиного мяса, полуметровый хвост и железу, скользкий обрывок синюшного цвета. «Как ты алхимиком собираешься быть? Там, я слышал, бывают ингредиенты поинтереснее. Вот когда станут, тогда и поговорим!» В тон ему ответил Мак. «Я все равно сейчас много не унесу. Мне специальная сумка нужна. Ну что, тащу следующую?» «Ты точно не кореец?» Примерно часа через два поинтересовался Луфи. «Может, родственники какие оттуда?» «Ты двенадцатый получил?» «Вот и помалкивай. Где мы еще так быстро уровни поднимем?» На Макса было страшно смотреть. С ног до головы, забрызганный крысиной кровью и заляпанный какими-то ошмётками, он напоминал персонажа какого-нибудь дешёвого фильма ужасов. После получения 11 уровня и изучения рывка дела пошли намного веселее. Крысы теперь не добегали до мага. Воин перехватывал их по дороге рывком и успевал нанести второй удар, как только они выходили из состояния оглушения. Накладка случилась только один раз – Когда по непонятной причине, вместо одной крысы к ним прибежали сразу три. Это едва не стоило товарищам жизни. Им повезло, что все мобы бросились на Макса. И все равно, если бы не свиток полного исцеления, который воин использовал, когда боль стала невыносимой, а мир перед глазами полыхнул красным, бежать бы им снова сюда с точки привязки в Венламине. Но нет худа без добра. В том бою у Макса на 2% вырос навык стойкость. «И что? Ты собираешься тут торчать до победного конца? Мы уже больше сотни мобов упокоили, скоро у них респ начнется». «Да тут осталось-то всего ничего». Воин указал вперед, где просматривались очертания стены. «Еще полтора десятка крыс и свалим отсюда». «Думаешь, это конец пещеры?» – хмыкнул Луфи. «По моим ощущениям, мы этот холм уже давно насквозь прошли». «Пофигу, кончаем этих и уходим». Ты, кстати, чувствуешь этот запах? Я после сегодняшнего дня еще долго ничего не буду чувствовать. Тяжело вздохнул маг. Но воняет так, словно впереди кто-то сдох. Вот и я о том. И хорош болтать. Давай тащи следующую. Минут через пять они стояли у дальней стены пещеры и с удивлением разглядывали раздутый, полуразложившийся труп эльфа-воина, лежащий в тени каменного козырька. «Это чё за хрень?» Макс скептически оглядел измазанный в крови меч, сунул его в инвентарь и перевёл взгляд на мага. «Ты чего-нибудь понимаешь?» «Это же элементарно, Ватсон!» Стараясь дышать через рот, ответил тот. «Мужик, судя по всему, зашёл в пещеру, дошёл до конца и умер. Крысы, если их не атаковать, не агрессивны, иначе умер бы он значительно раньше». «Гениально!» Макс попытался изобразить аплодисменты и, скрежет от его кольчужных рукавиц, ушёл гулять в сторону входа. «Ты мне скажи, какого чёрта тут забыл эльф сорокового уровня и от чего умер?» «Нашёл врача-криминалиста! Я да будет тебе известно, директором турагентства работал, хотя тут и ежу, понятно!» Он кивнул на три рваные полосы на груди покойника. «Скорее всего, медведь на него напал, а тут он уже от потери крови скончался». «Хотя странно это». «Вот тут и оно», — покачал головой Макс. «Это какой же должен быть удар, чтобы так пропороть кольчугу?» «Да любой медведь в реале сможет так, а тут уж и подавно. Не стой столбом, лути его и пошли уже отсюда. Что-то мне выпить захотелось». «Ох уж это мне брезгливая интеллигенция!» Вздохнул, наклоняясь над трупом Макс. звякнула Деньги с трупа пополам разделились между товарищами, и каждый стал богаче на пару серебряных монет. Вам доступно задание «Медальон Стража». Тип задания — редкая цепочка заданий. Отнесите «Медальон Стража» Киллурена в Армелан, командиру гарнизона Истодиору, и расскажите о случившемся с одним из его воинов. Награда — опыт, повышение репутации у расы «Темных эльфов. «Два золотых». Макс задумчиво повертел в руке небольшой круглый диск, сделанный из твердого коричневого дерева, и передал его Луффе. «Больше ничего нет, только деньги и это. Ты хоть понимаешь, что мы нашли? Я, конечно, читал, что какой-то кекс тут в лягушатнике нашел масштабируемую легендарку, но, по-моему, все это брехня. А вот нам проперло!» «Ты даже не представляешь, как! За цепочку редких квестов награда предмета класса редкая!» Луфи попытался прочесть символы на деревянном диске, но, не преуспев в этом, махнул рукой, сунул медальон Максу, развернулся и пошел в сторону выхода. «Э, а с трупом-то что делать? Его же похоронить надо!» «Ты в курсе того, как хоронят эльфов?» Луфи развернулся и удивленно посмотрел на воина». «А вдруг они сами захотят осмотреть тело? Мы доложим, как написано в квесте. А этот Ибрагим пусть сам высылает могильщиков». и стадиор «Да хоть Исаак Ньютон, мне пофигу». «Скажи уж честно, ты просто не хочешь связываться с полуразложившимся трупом». «А ты хочешь?» «Нет». И «Вот и не строй из себя зора», — хмыкнул маг. «Пошли отсюда. Нам еще квесты сдавать Венламине и до Армилана 8 километров топать».